Сентябрь. Глава 5. В первую субботу сентября я села за составление имейла поверенному Бринкворту. Прошло всего несколько дней после похорон, обернувшихся позором, но я уже чувствовала себя гораздо лучше. Возможно, потому что утренняя тошнота начала ослабевать, или я просто привыкла, или же просто воздух стал прохладнее и свежее. Я уже хотела нажать кнопку «Отправить», когда в дверь позвонили. Я предположила, что это почтальон, так как гости у меня бывают редко, тем более без приглашения. Открыв дверь с намерением расписаться за бандероль, я с изумлением увидела свой бывший эскорт – Ричарда, церемонного, как свидетель Еговы. Не успела я захлопнуть дверь, как он поставил на порог ногу в блестящем, начищенном коричневом ботинке. К сожалению, в данный период я вынуждена разбираться не только с подозрительным завещанием матери и возмутительным поведением Эдварда, но до сей поры у меня не было желания приниматься за второй вопрос. Не потому, что я чего-то стыжусь или не желаю признавать. Просто иногда человеку потребно время свыкнуться с изменившейся ситуацией и решить, как действовать дальше. Вы уже поняли, что я нахожусь на раннем сроке беременности. Но тебе же 45 годков, ты не замужем и едва ли не стеснена в средствах, вправе подумать вы. Я, разумеется, прекрасно об этом помню и со всевозможным тщанием обдумала наличные варианты. Сразу хочу расставить все точки над «и». С самого начала у меня не было ни малейшего желания беременеть. Я уже очень давно решила, что в моей жизни не будет ни мужа, ни детей, ибо я дорожу своей независимостью. Вот почему договоренность с Ричардом мне идеально подошла. Мы познакомились больше 12 лет назад. Однажды я случайно просматривала колонку «Одинокие сердца» в Evening Стандарт», забытый кем-то в метро. Не потому что я страдала от одиночества или искала партнера, а исключительно от скуки и праздного любопытства. Когда одно из объявлений привлекло мое внимание. Я до сих пор дословно помню его содержание. Мужчина 30 с небольшим лет, весьма презентабельной внешности, не стремящийся к созданию семьи, ищет независимую самостоятельную женщину для совместного наслаждения лучшими образцами театральных, художественных и гастрономических достопримечательностей Лондона. И друг другом, при отсутствии каких-либо обязательств. Украдко оглядевшись, я оторвала часть газетного листа и вложила между страниц моего дневника, где клочок и оставался следующие несколько дней. Должна признаться, я в тот период несколько устала от рутины. Мне было 32 или 33 года, и жизнь в столице уже не казалась бесконечным развлечением. Мои знакомые по школе, университету и работе, подобно Леммингам, дружно устремились к созданию семьи и деторождению. Почему бы и нет, подумала я. Что я теряю? Приятно же посещать театры, галереи, рестораны не одной, а с подобающим спутником. Плюс дополнительный бонус в виде интимных контактов на регулярной и надежной основе. Здесь я должна пояснить, и не сочтите заносчивостью простую констатацию факта, что у меня никогда не было недостатка в мужском внимании. Миниатюрность, светлые волосы и элегантный приличный вид служат гарантией определенного интереса к вашей особе. Коллега однажды назвал меня Кайли Миноук, выбравший карьеру актуария. Правда, я не уверена, что это было сказано как комплимент. Однако всякий раз я убеждалась, что мужчины ищут больше, чем я готова дать. Одним хотелось романтической любви, общих взглядов на жизнь и единство мыслей, чувств, другие ждали благоговения, почтения и раболепия я не гожусь для чепухи первого и второго рода, поэтому меня и привлекло объявление в газете. Писал, судя по всему, культурный мужчина, желавший близких отношений с представительницей противоположного пола, причем без всякого тайного расчета. Это все равно, что интрижка, только без неудобного наличия дома законного супруга. Взвесив все «за» и «против», я примерно через неделю написала на адрес почтового ящика. Пару дней спустя, после деловитого телефонного разговора, в котором мы согласовали правила нашего общения, никаких долгосрочных обязательств, эмоциональной привязанности и посягательств на личное пространство друг друга, я встретилась с Ричардом в модном ресторане в Челси, где, как мне случайно было известно, очень трудно достать столик. Ричард, к моему удивлению, оказался весьма недурен собой, без каких-либо крайностей. Все в нем было прилично и соразмерно. Нос не длинен, не курнос, каштановые волосы не отпущены, не острижены, фигура не чрезмерно мускулист, не субтилен а глаза, выдерживавшие мой взгляд как равный ему, скромного каревого оттенка. Кожа здоровая, гладкая. Ричард был выше меня, но не чрезмерно, и одевался тоже камельфо: Идеально выглаженная хлопковая рубашка, светлые слаксы, темно-синий блейзер и вышеупомянутые коричневые броги, начищенные до зеркального блеска. Манеры Ричарда были безукоризненны, но при этом естественны, а беседа интересны. Его предложение заплатить за меня прозвучало как само собой разумеющееся, но он не выказал раздражения, когда я настояла, что заплачу сама. Ричард сообщил, что он фрилансер, пишет критические рецензии на тему искусства и ведет колонку, живет в Сусаксе и приезжает в Лондон раз или два в неделю. Ричард объяснил, что он занятой человек, увлеченный своими интересами, и у него нет желания связывать себя руки с семьей. Он предложил встречаться по средам вечером, всякий раз предварительно уточняя в воскресенье по телефону. Я ответила, что все тщательно обдумаю и сообщу о своем решении. Два дня спустя я позвонила сказать, что принимаю его условия с оговоркой. Каждый из нас вправе закончить отношения в любое время, не будучи обязанным объяснениями. В первую среду мы пошли на травиату в английскую национальную оперу, а затем вернулись в его номер в модном отеле, где все прошло в высшей степени удовлетворительно. Как я сказала, это случилось более 12 лет назад, Уверена, ни Ричард, ни я не предполагали, что наша договоренность просуществует так долго, но эти отношения полностью устраивали нас обоих. Я с удовольствием посещала вернисажи, премьеры и эксклюзивные рестораны, куда Ричард попадал посредством своих профессиональных связей. Ричард тоже отнюдь не грустил, что у него есть надежная компаньонка для торжественных мероприятий, и мы оба очень ценили наличие интимной связи, никак не ущемлявшей нашей независимости. Единственное неудобство для меня составляли расходы. Я упорно платила за себя, если билеты не были бесплатными. Или же оплачивала половину стоимостью номера отеля, который Ричарду приходилось заказывать. Кроме того, я оказалась перед необходимостью обзавестись вечерними платьями, туфлями и сумочками, которые в противном случае не озаботилась бы приобретать. Солидные траты почти не позволяли что-либо откладывать, но я решила, что получаемые плюсы оправдывают финансовые издержки. Мы с Ричардом сразу договорились не задавать друг другу вопросов о семьях и детстве, мы встречались сугубо ради интересного времяпрепровождения. На основании его ухоженной внешности, вышкаленного поведения и точной, чуть старомодной манеры выражаться, я составила себе мнение, что он из семи военных, а, возможно, и сам получил образование в военной академии. Я пару раз намекнула на это в разговоре, и Ричард не стал отрицать. Не имея представления, встречался ли Ричард с другими женщинами за время наших отношений, я не спрашивала, считая это не своим делом. Однако, ничего не зная о интимной жизни Ричарда вне наших встреч, я настояла, чтобы именно он надевал необходимую защиту, когда мы оставались вдвоем в номере отеля. И я всегда считала барьерные методы контрацепции гарантией полной безопасности. Но на собственном опыте убедилась. Это не так. Мне следовало удвоить усилия в избежании подобных эксцессов, то есть и самой принимать меры предосторожности. Но в этом случае я рисковала опасно ослабить бдительность и уже не столь строго следить за выполнением Ричардом обязательств в отношении индивидуальной защиты. В итоге что-то пошло не так. Хотя я до сих пор теряюсь в догадках, когда именно. Первые проявления моего положения походили на заурядное недомогание – задержка менструации, металлический привкус во рту, а спустя две недели – изнуряющая тошнота и рвота. Склонившись над чашей унитаза в обеденный перерыв на работе, я без всяких сомнений не поняла, что беременна. В тот же день я сделала тест, подтвердивший данный факт. Положив перед собой полоску тестера и не в силах унять дрожь рук, я достала мобильный телефон и набрала текстовое сообщение Ричарду, известив его, что все кончено. Сразу же пришел ответ и последовал обмен смс-ками. Ричард. Сьюзен, но это совершенно неожиданно. Предлагаю все обсудить при встрече в следующую среду. В ресторане, перед концертом. Я. Обсуждать нечего. Мы изначально договорились, что каждый из нас вправе разорвать договоренность, как только она перестанет его устраивать. Ричард. Это было много лет назад. Разве я не заслужил даже объяснений? Я. Таково было условие. Ричард. Просто встретиться со мной в следующую среду, и мы все выясним. Я даже не догадывался, что тебя что-то не устраивает. Я. Меня все вполне устраивает. Спасибо за 12 приятных лет. Желаю всяческих удач и успехов. Сьюзан. В следующий час мой телефон звонил больше десяти раз, но я сразу включила автоответчик. В конце концов я написала еще одно сообщение. Я. Пожалуйста, прекрати звонить на этот номер. Дальнейший диалог ничего не изменит. Ричард. Прекрасно, но не жди, что я приеду, когда ты передумаешь. Вы можете недоумевать, почему я, не имея желания заводить ребенка и не питая ни малейших моральных или этических предубеждений против аборта, так решительно порвала с Ричардом. Я легко могла продолжать наши встречи, при необходимости выдав утреннюю дурноту за желудочный грипп, записавшись между тем на положенную для прерывания беременности процедуру. Правда заключается в том, что я рассердилась на Ричарда. Это он со мной такое сделал. Это из-за связи с ним я оказалась в этом незаслуженно досадном положении. Известный биологический факт – за все расплачивается женщина, а мужчина выходит сухим из воды. Кроме того, я стремилась исключить всякую возможность, когда Ричард и я примерили бы на себя клишированные роли при незапланированной и нежеланной беременности. Слабая ищущая эмоциональной поддержки женщина и холодный презрительный любовник. Я представила себе сцену. Я признаюсь Ричарду, что беременна, он возражает, что я, наверное, сделала это нарочно, из желания иметь ребенка или гарантию прочности отношений. Я стану разубеждать его, что это последнее, чего мне хотелось а Ричард галантно предложит заплатить за прорывание беременности и проводить меня в клинику. Его снисходительная жалость даже в воображении доводила меня до исступления. Нет, уж лучше все закончить незамедлительно и решительно. Я начала верить, что отделалась от Ричарда. Возможно, с каплей сожаления в душе по поводу потерянных вечеров по средам. Но оказывается, вычеркивать проблему из повестки дня еще рано. «Ричард, это преследование», – твердо сказала я, когда он возник у меня на пороге. Пожалуйста, убери ногу и уходи. Не уйду, пока ты меня не выслушаешь. Позволь мне войти, и мы все уладим. Я поколебалась. В самом деле, чего бы ни объясниться и разом совсем покончить. Я отступила, пропуская незваного визитера в квартиру. Ну, спросила я, как только Ричард с комфортом уселся в моей гостиной. Сьюзен, время, проводимое с тобой, очень ценно для меня, начал он. Только получив твое сообщение, я осознал, сколько прочно вошли в мою жизнь наши совместные вечера по средам. Я понимаю, что подтолкнуло тебя мне написать. Тебе хочется чего-то большего. Гарантия, что ты не останешься в одиночестве на склоне лет. Я не думал, что способен связать себя обязательствами, но без онных я лишаюсь важных для меня встреч. Поэтому я решился удовлетворить твое желание. Сьюзан, я предлагаю тебе продать твою квартиру и купить другую побольше, в самом центре Лондона, в пределах пешей доступности от тех мест, где мы любим бывать. Я обязуюсь проводить с тобой вечера среды и четверга, а остальное время жить в Сусаксе. И не вижу причины, чего это не может стать нашей новой длительной договоренностью». Смущение Ричарда прошло, на его лице уже играла улыбка благодетеля. «До сегодня мы видели друг друга только в розовом сиянии свечей или прикроватной лампы и в приглушенном освещении театрального зала или бара. На моем диване в 11 утра в субботу Ричард выглядел столь же неуместно, как шедевр кисти старинного мастера в галерее современного искусства. Этот человек привык организовывать свою жизнь так, как ему удобно, и очаровывать окружающих приличными манерами и скромным боянием, когда случится необходимость. И ему явно не приходило в голову, что меня не подкупит его заявление. Я невольно рассмеялась при виде такой безосновательной самоуверенности. Злость на Ричарда отступила, как морской отлив. Я уже поняла, что сцена объяснения пройдет не так, как я опасалась. «Козыри на руках у меня. Может, я и беременна, но не беспомощна». «Ну что же, Ричард?» – ответила я. «Это премилая мысль. Только новая квартира непременно должна быть с садом, раз у меня скоро родится ребенок, и приличных размеров, чтобы поместились коляски, кроватки и прочее». «Сколько стоят квартиры с садом в центре Лондона?» «Конечно, мне придется уйти с работы, но не сомневаюсь, ты будешь просто счастлив сам выплачивать заем и содержать меня и малютку». Вечерами мы больше не сможем никуда пойти, ведь в столице няньки заламывают астрономические суммы. Но волноваться не о чем. Устроимся на диване перед телевизором и закажем пиццу. Главное, что мы будем вместе. По крайней мере, два вечера в неделю. А больше тебе ничего и не надо, верно? На лицо Ричарда в тот момент стоило посмотреть. Брови поползли куда-то под волосы, угол рта начал подергиваться. На лбу выступил пот, хотя день был довольно прохладный. А всегда здоровый цвет лица стал болезненно желтым. «Как? Ты беременна?» – заикаясь, выговорил он. «В точку», – подтвердила я. «А теперь, если не возражаешь, мне нужно отправить срочный имейл. Позволь, я тебя провожу». Без слов, с потрясенным видом, Ричард поднялся и вышел в холл. Я распахнула дверь и отступила, давая ему пройти. На крыльце он обернулся, будто желая что-то сказать, но передумал. Сделав несколько шагов, он снова обернулся. «А ты разве не... Не собираешься же ты в самом деле... Прощай, Ричард». Перебила я и закрыла дверь. Хотя для меня это стало не меньшим сюрпризом, чем для всех, кто меня знает. Я, скорее всего, собираюсь. И в самом деле. Более того, я этого даже хочу.